Я поплыву в свой спокойный дом к новой жизни человека, которому в ближайшее время предстоит бракосочетание. А взятая мной взаймы роскошная яхта Скопа тихим ходом двинется в противоположном направлении, в сторону острова Бимени, к Гольфстриму, к бездонной голубой реке, к счастью протекающей через океан вблизи Майами. Скопа не сможет добраться до Бимени, и ей не удастся пересечь Гольфстрим.